Глава восьмая Этот успех настолько окрылил нас, что даже не успев распаковать все ценности, мы с Мишкой сели планировать новую акцию. На этот раз объектом нашего внимания стала янтарная комната. Практически сразу возникла идея отбить раритету немцев при перевозке из царского села в Кёнигсберг. Моментом вторжения был выбран отрезок пути от дворца до аэродрома. У этого решения было несколько плюсов – Во-первых, мы действовали на своей территории. Во-вторых, все экспонаты надежно упакованы и с немецкой пунктуальностью пронумерованы. Так что потом не возникнет проблем со сборкой. В-третьих, нам было просто приятно показать фашистским гадам кукиш. Разведка – залог успеха. Пришлось выехать в Питер для подробной рекоменцировки. По косточкам был разобран весь маршрут транспортировки, комната перевозилась пятью грузовиками. По первоначальному плану мы должны были изобразить немецкий патруль, но количество охраны заставило усомниться в нашей способности быстро и бесшумно произвести захват. Колонну сопровождали три мотоцикла с пулеметами на колясках. Да в каждом грузовике сидело по автоматчику. Конечно, можно вырубить всех управляемыми фугасами, но при этом велика вероятность повредить груз. Для решения этой проблемы пришлось как следует напрячь мозги. В результате мы пришли к выводу, что вдвоем нам не справиться. Надо звать Гарик. В ответ на предложение Гарик покрыл нас по телефону трехэтажным матом, мол, за каким х, отрываем его от съемок. Но узнав о предыдущей удачной экспедиции, загорелся и сказав, что таких дураков, как мы, оставлять без присмотра нельзя, немедленно приехал. При виде нашего броневика удивлению Игоря не было предела. А при виде сокровищ алмазного фонда он вообще впал в прострацию. Только через час с большим трудом нам с Мишкой удалось оторвать Гарика от созерцания трофеев и привлечь к обсуждению плана. Быстренько просмотрев собранные разведданные, Игорек почти сразу выдал идею. «Ребята, брать надо не грузовики, а самолет. Втихаря проникаем на аэродром, бесшумно снимаем ближнюю охрану. «Кто-нибудь поднимает самолет, а остальные прикрывают взлёт и отрываются», — сказал Гарик. «А кто поведет самолет? засомневался я. «Мы же в аэрошколе только на цеснах летали. И ладно бы поднять, а посадить?» «А что за самолет? решил уточнить Горыныч и включил воспроизведение записи одного из глазков. «Ого! Вот это экзотика! Фокки-Вульф-200!» Я думал, будет обычный Юнкерс 52. -й». Да там же ящиков почти на целый вагон, пояснил я. В обычный транспортник все не влезут. Так то, что это именно Кондор, даже лучше, мне проще будет. То есть ты хочешь сказать, что сможешь пилотировать этот аппарат? Моему удивлению не было предела. Ты понимаешь, недавно игрушку одну себе в комп поставил. Битва за Атлантику называется так это как раз авиасимулятор fw 200 оказался. Имитация кабины дотошнейшая. Да, Я теперь расположение всех приборов, рукояток и рычагов знаю. Почти 30 часов налетал, — улыбнулся Горыныч. — Ты соображаешь, что говоришь? — офигел Мишка. — По компьютерной игре самолетом управлять научился и в бой? Это же билет в один конец, на небеса. Камикадзе хренов. — Мужики, не горячитесь примирительно сказал Горыныч. «Принцип пилотирования мы знаем. Уже давно без инструктора летаем. На у каждого больше ста часов». «Так в чем разница?» «В управлении?» «Как раз управление f 200 я изучил. Ничего особо сложного там нет. Вот Боингом управлять я бы не рискнул. А Кондором?» «Ладно, поднять ты его поднимешь. Но ведь посадка гораздо сложнее», продолжал упорствовать Мишка. В общем, ты как хочешь, но мне друзей терять неохота. Пока не научишься управлять этим кондором в реале, мы тебя на дело не берем». Горы прекрасно знает, что Мишка прав. Но через полминуты снова поднял голову. «Парни, есть идея. Насколько мне известно, в США полно частных аэроклубов. И в некоторых из них есть образцы антикварной техники. Причем образцы в исправном состоянии, летающие. Так может мне туда податься?» «Ну-ка, Мишаня, глянь в инете. Есть ли в Америке хоть один кондор?» Мишка присел к компьютеру и защелкал клавишами. Мы с Гариком сгрудились вокруг него, напряженно следя за поисками. Наконец, через десять минут мы удовлетворенно откинулись от монитора. Нужный самолет нашелся, причем в нормальном рабочем состоянии, где-то на Среднем Западе США. «У тебя американская виза не просрочена?» — Деловито спросил я Горыныча. «Вроде бы нет». Машинально ответил Гарик, что-то напряженно обдумывая. «Слушай, а ведь один хрен у меня ничего не выйдет». «Что так?» — торопили мы с Мишкой. «Сам ведь только что предложил такой вариант». «Да то, что авиасимулятор авиасимулятором, а без бортмеханика управлять этой машиной никак. Там достаточно сложная регулировка двигателей». «И что?» «А то, что придется брать самолет вместе с экипажем и в стиле угонщика второй половины 20 века помахивая виска пистолетом». «Хорошая идея!» — немедленно отреагировал Мишка. «Они будут слушаться грохнем самого Борзова!» «Вот и ладушки!» — улыбнулся Гарик. Мы все вздохнули с облегчением. Выход из положения был найден, но Мишка немедленно сломал весь кайф. «А где сажать? Это ж не цесная, это тяжелая четырехмоторная машина. Для этого прекрасно подойдет лед озера». — откинул я мыслишку. — Зима в тот год, по отзывам современников, была лютой. Наверняка ведь толщина льда была сантиметров сорок-пятьдесят. — А если там снежные наносы? — Мишка словно решил подработать адвокатом дьявола. — Горбанешься только так. — Ну, проверим все предварительно, — усмехнулся я. — Если надо, расчистим. — Ага, бульдозер с собой возьмем, — хмыкнул Мишка, по привычке продолжая выдумывать трудности. Но было видно, что он уже готов согласиться. «Ну что, принимаем план в первом чтении?» обрадовался Гарик. «Ладно, я согласен», кивнул Суворов. «Тогда так, высадку произведем вот здесь», я показал на карте место. «Проверим толщину льда и снежного покрова. Если будет недостаточно, отменим операцию нафиг. Здоровье дороже. Сразу установим радиомаяк, нарисуем посадочный знак. Потом на росе добираемся до аэродрома, проводим захват. Тебе горы Сокол, то наш комнатный, штурвал в руки, а мы с Мишелем прикрываем твой отлет. Встречаемся на озере. Да тут же лед у 15 километров на пять минут, а вам по земле добираться не меньше часа, прикинул в уме расстояние Игорь. Ничего, подождешь, а чтобы не скучал, будем поддерживать постоянную радиосвязь. Общий план можно было считать утвержденным. Осталось проработать детали а также обзавестись необходимой одеждой, документами, соответствующей легендой. В кратчайшие сроки нам пошили на заказ по комплекту черной эсэсовской униформы. Гарику с Мишей достались петлички штурмбанфюреров, а мне, исполняющим обязанности водителя, петлицы шарфюрера. Конечно, сначала хотели взять шмотки на прокат, на какой-нибудь киностудии, но в одежде с чужого плеча мы бы выглядели ряжеными. Расположение всех знаков и регалий на мундире нам подсказал специальный консультант. Очень не хотелось завалиться на какой-нибудь мелочи. Если в кино такие промахи сходили с рук, то мы поплатимся жизнью. С документами пришлось повозиться гораздо дольше, чем в предыдущей экспедиции. Ведь то, что прокатило в 2018 году, не прокатило бы в развитом бюрократическом государстве. Опять пришлось обращаться к консультанту, который честно отработал свой гонорар. Дошло до покупки наборов специальных шрифтов для печатной машинки. В конце концов, на выходе получились отличные документы. Лучше настоящих, сказал Горыныч. Осталось только оправить именные удостоверения в обложку установленного образца. Подбор оружия не занял много времени. На себя навесили уже проверенные стечкины, а в тайники Рассинанта загрузили пару калашей и один ПК. В довесок Мишка все-таки прихватил десяток шмелей. Может, пригодится, загадочно усмехнувшись, сказал наш бравый пулеметчик. С языком особых проблем не было. Курсы с полным погружением в языковую среду дали себя знать. Мы теперь вполне сносно говорили на трех языках. Вообще, если все пойдет нормально, то говорить нам придется только при въезде на территорию аэродрома, а для общения с солдатами охраны должно хватить нескольких фраз. Произношение необходимого разговорного минимума мы отработали с репетитором. Он даже поставил нам берлинский выговор. Наконец приготовления закончены, и поход начался. Прекрасным летним утром мы на Росинанте и Газели тронулись в Ленинградскую область. Вот хохма, город снова стал Санкт-Петербургом, а область осталась Ленинградской. До предполагаемой точки высадки добрались на второй день, к вечеру. Решив слегка передохнуть после довольно тяжелой поездки, перед не менее тяжелой, Поставили палатку. Увлекшись разговором у костра, засиделись допоздна, но проснулись на рассвете. Надели мундиры, проверили оружие, включили рации. Миниатюрные динамики закрепили на околышках фуражек, а микрофоны на воротниках. Чтобы прогнать мандраж, выпили коньячку. Я слышал, что пилоты камикадзе перед вылетом тоже принимали по чашечке сока. Не приминул вернуть Гарик. Тут тебя, зараза, не каркай», — сказал мрачно сосредоточенный Мишка. «Ладно, штирлицы, тронулись», — командовал я. Открыли окно в торце фургона. В прошлом стоял сильный мороз, градусов под 30, но погода была солнечная. Ну еще бы, в нелетную погоду немцы не стали бы проводить транспортировку. Трава вокруг рамки окна начала покрываться инием. Я первым выпрыгнул наружу, и чуть не утонул в сугробе. Снега было по грудь. Ребята выскочили следом. Некоторое время мы сосредоточенно барахтались, пытаясь продвинуться вперед. «Да, мужики, жалко мы с собой бульдозер не взяли», — посетовал Гарик. «Ага, и пару валенок в придачу», — поддержал его Мишка. «Колотун, однако, а мы в тонких хромовых сапогах». «Лезем назад. Я, как обычно, оказался самым умным», — ответил я. В гоне у меня были припасены и валенки, и снегоступы. А ведь хрен мы здесь на машине бы проехали, даже на нашей сверхпроходимой. К счастью, высокие сугробы оказались только у берега. А дальше озеро сверкало почти неприпорошенным льдом. Мы наметили направление полосы и пробили по всей ее длине несколько лунок. Толщина льда варьировалась от 40 до 60 сантиметров. На установку радиомаяка и разметку посадочного знака мы потратили два часа и успели изрядно замерзнуть. Может быть, наши шикарные шинели и грели где-нибудь в Берлине, но для этой же цели в России они явно не годились. Сам знак в виде буквы «Т», мы вспомнив аналогичный случай в старом советском фильме, нанесли налет из баллончика с черной краской. «Какие же мы балбесы», — чувством сказал Игорь, когда, закончив все приготовления к посадке, мы ввалились в базовую реальность и стряхивали снег стоя по колено в зеленой траве. «Зачем мы эту форму сейчас напялили? Ну кому тут на нас смотреть? Белкам, что ли?» «Надо было нормальные зимние комбезы взять и пару снегоходов. А ведь теперь нам еще к аэродрому ехать через посты ГАИ. Хороши мы будем, если нас тормознут». «Да, накладочка вышла». Представив себе лицо остановившего нас инспектора, мы расхохотались. Пришлось разоблачаться до пояса. Путь до аэродрома, который и в наше время был военным, не занял много времени. Где-то в километре от цели мы развернули окно и перегнали в прошлое Росси. Дорога была вполне прилично укатана, и наш броневичок за пару минут домчал до КПП. «Парни, делайте морды лопатой», — давал я последние советы. «А ты, Гарик, когда будешь с Часовым разговаривать, не забывай цедить слова, как будто перед тобой быдло». Шуаэ... Молчать. На хры, налево, на хры, направо. Им лавши, Бегом! Прийду, как говоришь со старшим позванию, гаркнул Игорь. Отлично, похвалил я. Так и держись, не выходи из образа. Фашистская свинья. Но-но! Попрошу без оскорблений. Да Давай рули, водила». А мы, собственно, уже приехали. Машина почти уткнулась бампером в ворота. Охранники, издалека увидевшие приезжих, успели выйти из будки и теперь держали нас под прицелом. Знали бы эти придурки, что броню нашего экипажа можно пробить только из пушки. Гарик опустил стекло со своей стороны. Старший по караулу в звании Оберфельдфебеля подошел, заглянул в салон и вежливо произнес. «Предъявите, пожалуйста, документы». Гарик, не поздоровавшись, не кивнув, молча сунул документы караульному. Фельдфебель стал их внимательно рассматривать но подкопаться там было не к чему. Тогда старший внимательно осмотрел машину, глянул на номера. Они были берлинские. Приказал открыть ворота и, передавая назад документы, удивленно спросил Игоря. «А что, глин, «Извините, господин штурманфюрер, вы сюда непосредственно из Берлина прибыли? какой целью интересуешься, солдат?» Прищурив глаза, вкрадчиво поинтересовался Горыныч. Эльтфебель сушевался и, махнув рукой в сторону ворот, пробормотал. «Проезжайте!» Гарик повернулся ко мне и заорал. «Почему стоишь? Поехали!» Так беспрепятственно мы миновали КПП. Я мельком глянул на солдат. По сути, они уже покойники, ведь обратно мы будем прорываться с боем именно сквозь них. Майкнуло румяное, курносое, совсем не арийское лицо а ведь через десять минут именно моя пуля может войти этому парнишке в лоб. «Брось», — мысленно сказал я себе, — его никто не звал на эту землю. Провозившись с подготовкой место посадки, мы выбились из графика, и нужный нам самолет уже прогревал двигатели. Возле него толпилось человек десять охранников. Мы прямиком отправились к ним. «Всем стоять! Построиться в одну шеренгу!» — командовал Игорь вальяжно выходя из машины. Солдаты бросили свои дела и привычно вытянулись в струнку. Мы с Мишкой тоже покинули салон и разошлись в стороны, чтобы не перекрывать друг другу директрису стрельбы. Нервы у нас были на пределе, и секунд тридцать мы просто молча простояли. Никто не решался первым открыть огонь по живым людям, которые пока не сделали нам ничего плохого. На лицах солдат начало проступать недоумение. Поняв, что сейчас весь план может рухнуть из-за нашей нерешительности, Бэдман выхватил Ксюху и дал длинную очередь. Половина солдат рухнула в снег, остальные схватились за оружие. Горыныч по плану должен был захватить самолет, поэтому, обнажив ствол, наш друг рванулся к люку. Я извлек пистолет и из двух рук завалил уцелевших охранников. Мишка, сменив магазин, стал стрелять по механикам, снимавшим колесные упоры. Через несколько секунд все было кончено. За шумом работающих двигателей нашу пальбу еще не услышали. Это давало нам лишнее время. Летчиков взял. Прошелестел в наушнике голос Гарика. Один из них рыпаться начал, так я его. Молодец, похвалил я друга. Надеюсь, это был не бортмеханик. Нет, уверенно ответил Гарик. Командир экипажа. Это Эдакая белокурая бестия с рыцарским крестом на шее. Закончили трепаться, Прервал нашу беседу Бэдман. Давай, выруливай на старт, пока нас не засекли. Я убрал трап и снял последние колесные упоры. Гарик на секунду выглянул из самолета, помахал нам рукой и захлопнул люк. Через минуту двигатели стали набирать обороты. Тяжелый транспортник, постепенно ускоряясь, покатил по земле. И тут над аэродромом взвыла сирена. Наверное, с вышки у ворот заметили, лежавшие на снегу у наших ног трупы, и подняли тревогу. Бэдман молча достал из багажника шмель, скинул его на плечо, и в вышку слезнуло огненное облако. Сирена смолкла. «Не люблю шума», — усмехнулся Мишка, доставая следующий огнемет. Но тревогу подхватили и на других вышках. То там, то здесь начинала орать сирена. Я достал еще один шмель, и мы стали методично уничтожать источники шума, пока пеналы с огнеметами не кончились. Между тем самолет благополучно оторвался от земли и, сделав круг над полем, ушел к точке рандеву, а вокруг нас начали посвистывать пули. «Серега, валим!» — крикнул Суворов. «Мы запрыгнули в машину и погнали к воротам. На ходу Мишка, приспустив на пару сантиметров стекло, бил из АКСУ длинными, на расплав ствола очередями, с виртуозной скоростью меняя магазины. Наконец перегретый автомат стал плеваться пулями, а не стрелять. Но росенант уже проскочил выжженное пятно на месте КПП. Я сунул Бэдману свой АПС и, наступив на педаль газа, погнал машину к окну погони не было. По общему согласию, ящики с янтарными панелями решили подбросить родному государству. На имя фирмы-однодневки арендовали склад, сложили там нашу добычу, а потом позвонили на номер телефона доверия ФСБ. А чтобы не приняли за шутку, заявили, что на складе наркотики. Жаль, мы не видели лица оперативников, проверивших наш звонок. Но я с друзьями и так получил море удовольствия, перечитывая заметку в газете Московский комсомолец, где говорилось о находке века. Журналисты выдумали массу подробностей о заранее спланированной операции силовиков в чеченском следе и тому подобной чепухе.